Глава одиннадцатая. «Зачем вы создали семью?» Ширин Арас. Признаться честно, прямо сейчас на моих глазах слезы, И начались они едва, я приступила к глубокому осмысливанию вопросов семьи. Видимо, все же мои раны настолько свежи, что мне больно осознавать тот факт, что, вступая в брак, я вообще не задумывалась над вопросом, «А для чего мне семья?» В голове было пресловутые Надо. Если лишилась девственности, значит, надо создавать семью с этим человеком. Других вариантов нет. Вот что крутилось в моей голове в возрасте 20 лет. Глупо и наивно. Но это правда было именно так. Да, я определенно приняла этот опыт проживания в браке с благодарностью. Но все же порой чувства и эмоции сильнее нас. Думаю, женщины меня поймут. Поэтому сейчас я просто дала им волю чтобы и вы понимали, кто пишет вам эту книгу, и чтобы вы смогли прочувствовать нас с мастером не только как наставников, но и как, в первую очередь, людей. Людей со своим уникальным опытом. Семья. Как много смысла заложено в этом простом слове. Причем, если в XX веке семья создавалась на основе тех знаний и парадигм, то сейчас в энергиях нового времени Семья создается в условиях совершенно другого понимания. Новое учение о семье в первую очередь и дает возможность заложить настоящий фундамент, который может выдержать любые катаклизмы. Основное отличие нового учения – это определение нового смысла создания семьи. До этого времени считалось, что смыслом создания семьи является регулирование половых и социальных вопросов, продолжение рода, передача опыта следующим поколениям. Зачастую люди вступали в семью по инерции, потому что так надо, не задумываясь над вопросами, кому и зачем это надо. Ощущать себя в семье, быть ее частью – это состояние, которое знакомо человеку с древнейших времен. С течением времени оно не изменилось. Изменилась только форма, которую может принимать семья. Сегодня она все больше похожа на свободное сообщество любящих друг друга людей, и ее эволюция продолжается. Семья – это социальное явление со множеством разных граней – бытовых, финансовых, экономических, социальных, взаимоотношений рода. И попытки построить семью только на чувствах, положив в основу только чувство любовь, заканчиваются, как правило, браком. Поэтому в фундамент нового учения о семье закладывается иное понимание любви. Пожалуйста, милые наши женщины, следующее определение. Прочитайте несколько раз и прочувствуйте его сердцем. Любовь — это космическая субстанция, живая, мыслящая, с высоким интеллектом. Это строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергия мироздания. Любовь — это высокоразумная субстанция, в которой развивается жизнь. Такой подход в понимании любви позволяет сознательно и мудро относиться ко всем ее проявлениям. Именно такая любовь создает пространство любви. Мы уже не раз на протяжении книги упоминали это красивое словосочетание «пространство любви». Но задумывалась ли хоть одна из вас, что же это в действительности такое? Это название стало известно с легкой руки Анастасии, героини книг Владимира Мигре. Что же это такое? Пространство любви. Это такое комфортное, радостное и счастливое пространство, в которое с большим желанием приходят новые души, дети. В нем нет места болезням и старости, и из него не торопится уходить на тот свет. В пространство любви желают прийти друзья, изобильные проекты, путешествия, хорошие люди. В таком пространстве люди раскрывают свои лучшие качества. Анастасия сказала еще такие слова. Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви». Действительно, это насилие приглашать детей туда, где им может быть плохо. Именно по этой причине дети не желают приходить туда, где их не ждут где не подготовлено необходимое для них пространство. И это нежелание часто проявляется через отсутствие детей в той или иной семье. Пара может ждать годами, пройти множество программ ЭКО, но результата не будет. Но люди, обладая большой силой мысли и проявляя сильные желания, используя достижения медицины, психосоматики, насильно притягивают в свое несовершенное пространство душу, а она сопротивляется, не желая рождаться – И тогда происходят выкидыши, тяжелые роды, физические и психические родовые травмы. А если все-таки душа насильно рождается, то уже после будут возникать различные другие проблемы в семье, так как пространство любви не было подготовлено. Бывало ли у вас такое? Если да, думаем, эти мысли нашли особенный отклик в вашей душе. Каракос, 34 года. Мы с мужем за 15 лет совместной жизни прошли 7 программ ЭКО. И каждая программа была неудачной. В нашем случае забеременеть нам не давал мой диагноз «трубный фактор». Обе трубы были удалены в подростковом возрасте из-за воспаления. Поэтому единственным решением было обратиться за помощью к врачам. Сейчас, делая анализ, я понимаю, что наше пространство любви не было подготовлено от слова «совсем». Мы жили с родителями мужа. На этой почве у нас были постоянные скандалы. Мне было очень тяжело смириться с этим, а его родители никак не хотели отпускать единственного сына в свободное плавание, как говорится. В конце концов, когда я поняла, что так не может больше продолжаться, я честно обговорила это с мужем и сказала, что, видимо, нам лучше расстаться, так как я не смогу продолжать насиловать свою душу, живя с теми, с кем не хочу. Мы расстались». Но спустя месяц он вернулся ко мне с важными осознаниями, что готов строить нашу семью отдельно и готов взять всю ответственность на себя. Мы начали работать над отношениями вместе и прошли курс Анатолия Александровича «Гармоничное развитие личности». Наши отношения вышли на абсолютно иную глубину. Мы раскрылись друг перед другом так, что я даже не подозревала, что так может быть. Сейчас... Мы родители здорового и счастливого малыша. И это настоящее чудо. Ну а мы продолжаем нашу главу. Итак, мы сравниваем семью с домом, и здесь каждый может сотворить все, что пожелает. Но чтобы дом мог стоять многие годы и выдержать любые испытания, нужен крепкий фундамент, построенный по всем правилам. В фундамент нужно заложить основополагающие принципы построения отношений, которые уже не приведут к браку. Раньше основным мотивом вступления в брак были финансовые и бытовые задачи. Сейчас мы берем за основу новые принципы и мотивы. Скажем сразу, эти принципы известны, и многие повторяли их не раз. Но заложить их в основу семьи, договориться с любимым на берегу о том, на чем стоять будет счастье – Это делали единицы. Поэтому многие дома разрушились, не выдержав испытаний жизни или стоят покосившись со множеством подпорок. Об этом, кстати, и говорит удручающая статистика, что почти каждый третий брак заканчивается разводом. Поэтому мы предлагаем вам взять за основу принципы построения счастливой семьи. Эти принципы – столпы мировоззрения человека. И если он их примет и реализует – то дальше все в его жизни будет развиваться естественно и счастливо. Партнер будет любить. Сама женщина реализуется в этом мире легко и просто, как жена, как личность, как мама. Кто-то сейчас, прочитав нашу аналогию семьи с домом, возможно, расстроился, подумав, а что делать тем, кто уже имеет дом, но он трещит, шатается, рушатся стены. Неужели надо съезжать с этого дома и искать новый? Не торопитесь в суждениях, милые дамы мы предлагаем вам один из способов разрешения ситуации. Есть в строительстве такой прием. Дом приподнимается домкратами, и под него подводится фундамент. Этот вариант мы предложим и для брака. Надо честно посмотреть обоим, а не только вам на сложившуюся ситуацию, вместе обсудить состояние дел и принять решение преобразовать брак в семью. Конечно, для этого надо потрудиться – Понятия, обсудить принципы и мотивы построения семьи, а главное — начать притворять их в жизнь. Нужно построить осмысленные, мудрые отношения. Не сразу они могут войти в сознание, а тем более проявиться в жизни. Но постепенно, шаг за шагом, фундамент можно укрепить и дом отремонтировать, наполнив его новым счастьем. Главное, чтобы это желание было взаимным, когда не только вы работаете над новым фундаментом, но и ваш партнер в равной степени заинтересован в том, чтобы сделать ваш дом, а соответственно вашу семью, еще лучше. А если другая половинка не желает трудиться над построением новых отношений, то надо принимать решение продолжать жить в браке или строить семью в новом пространстве. Когда существует брак, и в нем из года в год ухудшаются отношения, от этого становится плохо всем. Не развиваются взрослые, страдают дети, в том числе и будущее, и род в целом. От этого возникают проблемы в обществе. Поэтому, если вы оба осознаете, что дальше вам не по пути, то слезьте уже с этого дохлого коня и перестаньте его подгонять. Как мы уже говорили, атмосферой, где будет строиться семья, является не любовь без ума, не страсть, не любовь-собственница, не эгоистическая любовь, не глупые традиции, не вопросы девственности, а глубокая и ёмкая любовь, как космическая субстанция, живая, мыслящая, с высоким интеллектом, строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергию Мироздание. В такой мудрой атмосфере уже не может быть брака. В этой атмосфере есть только семья. И в такой атмосфере рождаются уникальные личности. Итак, каковы же принципы построения счастливой семьи? Первый принцип — божественность человека. Только вдумайтесь в эти строки. Божественность человека — Услата для ушей, правда? Уже достаточно давно говорят о божественности человека, но реализовать ее в жизни даже не стремятся, тем более в вопросах создания семьи. А нужно не просто вспомнить свою божественность, но и реализовать в семье понимание того, что человек — создатель своей жизни, своего пространства. Пора каждой из вас, милые женщины, осознать, кто вы есть на самом деле — и взять на себя ответственность за свою жизнь. То же самое важно сделать и вашему спутнику, только с такой позиции вы можете стать хозяевами своей жизни и своего счастья. Мы уже писали об этом более подробно в четвертой главе, в которой говорили о том, что судьба каждого человека в его руках. Первое, что важно сделать для счастливой жизни, это осознать свою божественность. Осознавая свою божественность, реализуя ее в жизни, женщина легко решает свои задачи, в том числе и задачу, которая стоит перед вами прямо сейчас — это рождение здоровых и счастливых детей. Такие уникальные дети — это тоже божественные создания, которые могут прийти только через такую же мать. Мы предлагаем вам хотя бы сутки пожить из осознания своей божественной сути, Эти сутки будут для вас удивительным открытием, если вы попробуете это сделать, открыв свое сердце и душу. У большинства из вас это сразу может не получиться, потому что есть ум, который никак не желает отдавать вам власть. Для этого ума и нужны все дальнейшие разъяснения. Чем больше ум властвует, тем больше он требует разъяснений и доказательств. Это относится к той самой женщине, которую мы называем... Горе от ума. Задачи, связанные с беременностью и другие жизненные проблемы возникают тогда, когда женщина забывает, что она богиня, и поступает небожественно. Осознающая себя богиней, разве будет сутками реветь над тестом, увидев отрицательную одну полоску? Разве такая женщина сможет обвинить кого-то, обидеться или начать ревновать? Наоборот, она не только сама будет стараться творить добро, но и другим будет помогать в этом. Во все времена мудрецы, посвященные пророки, говорили «Вы – боги!» и призывали жить божественно. Только в современном мире многие из таких призывов воспринимаются людьми критично из-за простого невежества в этом вопросе. Как можно чаще вспоминайте о том, кто вы есть на самом деле, в самых малых элементах жизни – Смотрите на жизнь вокруг себя глазами Бога и проявляйте свое божественное состояние. Хотя бы несколько минут в день. Это особенно важно в сложных ситуациях, таких, например, как невозможность зачать ребенка. Осознавайте свою божественность и то, что вы, как проводник, способны привести в этот мир новую, прекрасную, светлую душу. Но для начала станьте сами таковой. И вот увидите — Это принесет вам замечательные плоды. Если у вас уже есть детки, то помогите им вспомнить, что они боги. Они это сделают легко и с удовольствием. Относитесь к детям нынешним и будущим именно так. Тогда дети будут проживать абсолютно иную, качественную, лучшую жизнь. Второй принцип. Мы все одно, и мы все разные. Этот принцип построения семьи – важное условие расширенного сознания и счастливой жизни. Это становится естественным принципом жизни, и только те, кто живет так, приносят в свой дом счастье. В любой жизненной ситуации, когда хочется сказать другому что-нибудь обидное, вспомните, что вы это делаете с посылом себе. Когда хочется ударить, подумайте, что стремитесь ударить себя же. Когда негативная мысль в адресу другого возникает, осознайте, что мощную энергию к себе же посылаете. Остановитесь и не делайте этого. А если сделали уже, другой посыл сотворите, добрый и с любовью, чтобы рану, себе же нанесенную, залечить. У всего всегда есть последствия. И если вы до сих пор не осознали, какие последствия есть у плохого, Нам очень жаль, потому что все всегда возвращается бумерангом, к вам же, как хорошее, так и плохое. Принцип «мы все одно» позволяет быть более действенным и реальным помочь другому, даже если он находится за три-девять земель. Стремитесь сами быть здоровым, мудрым, радостным, счастливым, от этого станет лучше всем на этой планете. Ахандра, обиды, ярость, зависть, ревность и тому подобное, даже исходящие от одного человека, нагружают всех остальных. И это хорошо видно в своей семье. Такая глобальность сознания закладывается в семье и реализуется в семье. Осознающие свою связь со всем миром по-иному относятся к членам своей семьи. Часто на консультациях мы слышим от женщин такую фразу — Я завидую своей сестре, подруге, которая забеременела снова, а я до сих пор не могу. Как вы думаете, соответственно этому принципу, долго ли будет такая женщина ждать беременности? Да еще бы. Однако, как только женщина поменяет свой вектор мыслей на искреннюю радость за ближнюю или даже незнакомую ей женщину, мир со временем ответит ей тем же. Осознайте, что каждый человек неплохой и нехороший. Он другой а ваша свобода заключается в вашем выборе относительно его поступков. Вот так следует понимать этот принцип и жить в соответствии с ним. Третий принцип. Мы все любим друг друга. Этот принцип проистекает из предыдущего. Да, действительно, мы все любим друг друга, только забыли об этом. На уровне души мы все одно, и все любим друг друга. Пришло время вспомнить это важное качество человека и применить в своей жизни. И не надо никому ничего объяснять и доказывать. Просто в любой ситуации с сегодняшнего дня начни проявлять уважение и любовь каждому человеку, который будет встречаться на твоем пути. Пусть это будет таксист, официант или дворник, неважно. На первых порах попробуй хотя бы не осуждать не гневаться, не обижаться, а спокойно относиться ко всему, что творит человек, то есть принять его таким, какой он есть. И постепенно терпение и смирение будет переходить в уважение и любовь. А еще под действием мудрой любви мужчина рядом с вами будет преображаться. Это непростой и длительный процесс, но очень интересный. И тогда слова «я люблю человечество», «я люблю людей» будут не просто декларацией, а наполняться конкретным содержанием, любовью и уважением. Этот принцип позволяет даже во время развода построить добрые отношения, сказав друг другу. Любимый. Мы любим друг друга, но не смогли раскрыть эту любовь на такую глубину, которая сняла бы все проблемы между нами. Мы предоставляем друг другу свободу. Это высшее проявление любви. И мы расстаемся друзьями. «Я желаю тебе раскрыть еще большую любовь с другим человеком». Можете ли вы себе представить это в современном мире, где зачастую мы видим тяжелые бракоразводные процессы и желание сделать хуже в отместку бывшему партнеру? Но это реальность. И если пока в вашей реальности это по каким-то причинам невозможно, постарайтесь сделать это хотя бы мысленно, обратившись к бывшему партнеру с добрыми намерениями на уровне души. Это не просто слова, это написано из личного опыта. Четвертый принцип. Бог всегда нов. Каждый человек раскрывает свою божественность в полной мере, когда творит новое. Представляете, в мире нет двух одинаковых листочков и никогда не было за всю историю Земли. Нет двух одинаковых травинок, двух одинаковых глаз и пальцев, не говоря уже о людях. Вообще ничто на земле не повторяется, если в это не вмешивается человек. Любой повтор приводит к остановке развития, застою, смерти. Если вы желаете быть здоровой и счастливой, вам нужно всегда находиться в творческом процессе и созидать новое. В фундамент семьи также необходимо заложить принцип постоянного развития. Тогда не будет привыкания и остановки в росте любви и развития отношений. Учитель Будда говорил ученикам, «Пламя свечи кажется вам существующим самим по себе. Но это не так. Пламя непрерывно становится дымом. Ему на смену приходит новое пламя. Пламя свечи всегда обновляется. Оно не является одним и тем же даже в течение нескольких мгновений». Похожее происходит и с человеком. Человек-пламя, человек-поток, человек меняется каждое мгновение». Мужчина и женщина становятся особенно интересными друг другу тогда, когда они двигаются, меняются, развиваются. Если муж стал все больше внимания уделять работе или своим тренировкам и не торопится домой, значит, дома ему интересно. Жена потеряла новизну, остановилась в развитии, и мужчина находит что-то новое на работе или на стороне. То же самое относится и к мужчине. Если женщина дома позволяет себе одеваться как попало, без прически, а из дома выходит совершенно другой, то мужчине есть о чем задуматься. Он перестал быть ей интересным. Либо если вы постоянно твердите о ребенке и не можете переключиться на реальность, которая происходит вокруг вас, это тоже говорит о застое в паре, в отношениях. Такой застой, как правило, не приводит ни к чему хорошему. Как часто пары, которые снова и снова идут в программу ЭКО, получая отрицательный результат, решают не менять ничего, оставляют все как есть. Поймите, Бог всегда нов. Это не просто фраза. Чтобы получить новый положительный результат, вы должны действовать по-другому, по-иному. В каждой программе вы должны приходить обновленный, другой. И именно тогда и будет другой результат положительный. Пятый принцип. Создание счастливой семьи определяет смысл жизни человека на земле. Исходя из вашей божественной сути, смысл жизни заключается в создании счастливой жизни. Женщина или мужчина приходит на землю, в этот разделенный мир, чтобы осознать, раскрыть и реализовать свою божественность. И вы можете это выполнить в полной мере только во взаимоотношении с себе подобными, то есть с людьми. Конечно, раскрытие вас как женщины происходит и во взаимодействии с природой, с животными, но это несравнимо с тем развитием, которое происходит при взаимодействии человека с человеком. Лишь в этой связке вы раскрываете полностью свою божественную суть. Конечно, намного труднее построить добрые отношения с человеком, чем, например, с домашним питомцем. Погладить немного – вот ты уже и лучший друг». А с человеком так не бывает. Чтобы с ним построить добрые отношения, зачастую и путь соли съесть мало. Поэтому многие ограничивают свой круг общения и уходят от взаимодействия с теми людьми, с кем сложно его выстроить. Но это уход от своей жизненной задачи. Ведь судьба не зря свела этих людей. И чем сложнее отношения, тем важнее задача. Поэтому если у вас непростые отношения, к примеру, с родственниками мужа, зачастую мы видим, что проблемы чаще всего со свекровью, то это прямой указатель того, что вам важно работать над вашими отношениями и раскрывать их божественную суть. Исходя из этого, второй принцип можно представить так. Наиболее эффективная реализация божественной сути человека происходит в отношениях с людьми, в построении уважительных, любящих, дружеских отношений со всеми окружающими. Это и есть смысл жизни человека. А уже через эти отношения решаются все остальные задачи, и материальные, и духовные. И вопрос с деторождением также легко решаем, если женщина сумела построить гармоничные отношения со всем своим окружением. Если хочешь быть счастливой, нужно знать, зачем ты на земле, зачем душа создавала это тело. А затем, исходя из этих знаний, можно увидеть и смысл создания семьи. Зная планы души и выполняя их, обязательно сотворишь счастье. Шаг за шагом, принимая эти принципы в сознание, женщина осознает себя, свое предназначение, и в жизни начинают происходить удивительные перемены. Как мы думаем, так мы и живем. Известная формула жизни срабатывает мгновенно. Как только человек начинает думать по-другому, так и его жизнь становится другой. Поэтому, начинай с сегодняшнего дня, думать созидательно. Шестой принцип. Семья — наиболее эффективная форма для раскрытия божественности человека и лучший полигон для реализации смысла жизни. Исходя из того, что смысл жизни заключается в построении отношений, именно для этого души и идут в этот разделенный мир, видно, что семья — Это лучшая форма для наиболее глубоких и длительных отношений. В современном мире многие пытаются доказать, что семья себя изжила и уже не несет тех функций, которые у нее были ранее, и что от нее следует отказаться. Однако осознайте, что все эти претензии относятся к браку, а не к семье. К браку, который точно отражает суть слова «брак», то есть испорченный. Не зря есть такая шутка. Хорошую вещь браком не назовут. И вроде смешно, но это правда. Человечество повзрослело настолько, что может создавать семью, основываясь не только на чувствах, но и на разуме. Такая семья будет жить и развиваться дальше. Именно она произведет коренные изменения в обществе. Сейчас пришло время придать новый статус семье, и это зависит от каждого из нас. Поэтому, наши чудесные женщины, впитывайте эти постулаты, ведь именно их вы позже будете передавать своим деткам. Мы уже писали и не один раз, что создавать семью должен зрелый человек, и его зрелость определяется в первую очередь выстроенной системой ценностей. Часто именно нарушения в системе ценностей препятствуют созданию семьи. Еще раз напомним, что семья – это социальное явление, и поэтому при ее создании нужно учитывать социальный аспект общества. И система ценностей позволяет этот аспект выстроить гармонично. Мы уже говорили о системе ценностей, но это настолько важно, что мы повторяем, чтобы вы глубже поняли важность этих задач. В этой семейной системе ценностей, в этом круге приоритетов, мужчина и женщина находятся на первом месте – И это очень важный момент. Никто и ничто не должен находиться на этой ступени. Ни дети, ни работа, ни свекровь, ни друзья. Только ваше пространство любви – пары. На втором месте – то пространство жизнедеятельности, в котором живет эта пара. Это все необходимое для их гармоничной и полноценной жизни. На третьем месте – в системе семейных ценностей – находятся дети. Представьте. Только на третьем. Только при таком раскладе могут состояться счастливые семьи и счастливые судьбы детей. Хотя нам известно, что многие из вас смело поставили бы ребенка в первую линию, тем самым в будущем разрушив семью, свою и ребенка. На четвертом месте родители и родственники. Весь род, а точнее два рода, из которых вышла эта пара. На пятом месте деятельность, труд – Творчество ⁇ работа. Уважаемые работы голики, задумайтесь. Очень важно именно так выстроить систему ценностей. А дальше все остальное. Друзья, рыбалка, хобби, духовные тусовки. Принятые обоими супругами новые системы ценностей гарантируют создание счастливой семьи и ее долгое существование. Поэтому обязательно обсуждайте этот момент с мужчиной на берегу. Либо, если вы уже в семье, то поговорите с ним об этом круге приоритетов, чтобы, возможно, вы вместе смогли подлатать фундамент вашего дома. Седьмой принцип. Все отношения священны. Действительно, все отношения священны. Нет плохих или хороших. Мы сами в своем сознании даем им оценку. На самом деле все отношения способствуют развитию человека, а те, которые мы называем плохими, особенно эффективно проявляют, что мы за люди и насколько мы божественны. Наблюдается удивительная картина. Люди, основную задачу своей жизни, построение добрых, уважительных, любящих отношений со всеми, встретившимися на пути людьми, не считают главной, допускают в отношениях много негативного, тем самым создавая себе огромные проблемы. Отношения — это тот бесценный опыт, ради которого души и стремятся на землю. Придя сюда, люди забывают эту главную задачу и ставят во главу угла другие ценности, например, рождение и воспитание детей. Большинство считает, что дети им даются для продолжения рода, для обеспечения своей старости и тому подобное. Но это в корне неверно. Дети приходят к нам для нашего дальнейшего развития, для обретения опыта материнства и отцовства, для более осознанного проживания детства и на основе всего этого для приобретения уникального опыта саморазвития. Согласитесь, Это уже иной подход к взаимодействию с детьми, и он приносит удивительные плоды. Из отношений с детьми уходит принцип кнута и пряника. Дети раскрывают свои таланты, в их воспитании не возникает проблем. Родители развиваются, и счастье их прирастает. То же самое относится к отношениям с родственниками, и тем более со своей половинкой в семье мы соединяемся именно для этого — построить наиболее глубокие, уважительные и любящие отношения. А что происходит чаще всего? Родственники и половинки становятся самыми большими врагами и многие годы воюют друг с другом, не понимая, что тем самым создают огромные проблемы следующим поколениям. Через призму отношений нужно просматривать все сферы жизни человека. Снова и снова напоминаем вам, что наиболее полное раскрытие себя, а значит и выполнение задач на Земле, происходит в отношениях человека с себе подобными. Отношения – самое важное в нашей жизни. И эволюция измеряется не техническими достижениями, а отношениями в обществе, ростом любви и уважения между людьми. Вот еще одно определение любви. Это единение миров внутренних и внешних. Другое дело, что одни отношения доставляют нам приятные ощущения и вызывают приятные чувства, а другие напрягают и даже заставляют страдать. Но они тоже создаются для нашего развития, а точнее мы сами их создаем. Вот поэтому первые мы предлагаем назвать приятными, а вторые – полезными и постепенно переводить свое сознание в такое состояние, в котором приятных отношений становится все больше. Попробуйте, и вы сразу увидите результат. Поистине все находится в нашем сознании. Восьмой принцип. Все взаимоотношения начинаются и заканчиваются в самом человеке. Это известные формулы жизни. Все находится в самом человеке. И она говорит о том, что не нужно искать причину на стороне, в ком-то другом, только в себе. Если определенные события и отношения выстраиваются в твоем пространстве, то значит, в тебе самом есть все это. Люди друг для друга – зеркала. Как вы относитесь к другому, точно так же будут относиться к вам. Думаем, многие из вас знают и говорят об этом, но во время конфликтов забывают обо всем и начинают обвинять друг друга. Но именно в сложный момент и нужно постараться увидеть себя в этом зеркале, то есть увидеть в себе причину и следствие этого напряжения. А увидев, изменить что-то в себе. Это и есть раскрытие себя, это и означает эволюцию, это и есть раскрытие зрелой сути. В моменте остановиться и вместо обвинений сделать вдох и выдох, взглянув на себя. Нужно всегда помнить простую истину. Ничто не происходит с человеком такого, чего нет в нем самом. Глубочайшая иллюзия думать, что счастье зависит от другого человека. На основе этой иллюзии люди пускаются на поиски своей половинки, которая должна принести счастье. Но этот поиск бесперспективен. Кто ищет половинку на стороне, тот практически никогда ее не находит. А если и находит, то через время оказывается, что это совсем и не половинка. Половинку, здоровье, радость и счастье нужно искать и раскрывать в себе. Тогда и притянется подобное к подобному. Именно так надо воспринимать отношения с любимым. Девятый принцип Качество отношений не в их продолжительности, а в том, кем стали люди в результате этих отношений. Часто можно услышать, мои родители прожили вместе 20, 30, 40, 50 лет, и этот факт преподносится как нечто совершенное уже само по себе. Но нужно честно посмотреть, а чего они добились за столько лет, дружеских отношений или совместного проживания в главном направлении, в развитии себя. У них прекрасное здоровье, значительно укрепились любовь, дружба и успех в жизни. Они помогли друг другу реализоваться в творчестве. У них прекрасные материальные положения и счастливые дети. Они стали духовнее, мудрее. Их уважают родственники, друзья, общество. Как правило, все далеко не так прекрасно и зачастую длительные отношения не дают желаемого результата. Как много на этих заблуждениях выросло брака. Многие, очень многие, катаются на мёртвой лошади, то есть живут в очень плохих отношениях ради детей. Ведь мы уже столько прожили вместе. Куда денешься? Боятся общественного осуждения или одиночества. Как много разрушено судеб взрослых и детей. Иногда бывает достаточно одного дня или пары суток, чтобы коренным образом изменилась жизнь человека когда в семейных отношениях наступает застой или они отклоняются от потока эволюции. Мир вводит ракету, кого-то третьего. Все начинается с короткого взаимодействия, вечеринки, командировки, отпуска. Такая встреча может сильно встряхнуть человека, напомнить ему, что он мужчина, женщина, что есть еще какие-то чувства и эмоции. В такой встрече есть только радость и счастье. Мир помогает человеку выйти из застоя, но вот как он распорядится такой встречей полностью зависит от самого человека. Если он осознает значение встречи, поймет, что это подсказка и использует свое новое состояние для изменения отношений в семье, то эта встреча так и останется коротким эпизодом в жизни и импульсом, дающим развитие. Но если не поймет и ничего не изменит, то события начнут развиваться по-другому, более драматичному сценарию. Взять лучшее в этом коротком взаимодействии – не запасть, не привязаться к ракете, а привнести полученный опыт в семейные отношения. Вот высший пилотаж отношений. Редко события развиваются по этому сценарию, но положительные примеры есть – Вот, например, женщина, испытав с другим мужчиной замечательные сексуальные наслаждения, осознав, что, оказывается, есть нечто большее, постепенно, мудро приводит к такому состоянию и отношению с мужем. Чаще же происходит другое. Избегают всяческих отношений, даже беседы, и ничего не меняют в семье. Или, испытав что-то новое, замыкаются, глубоко прячут в себе этот опыт и живут дальше с чувством вины или страха. Тогда мир вынужден оказывать на эту семью еще более серьезные воздействия. Конечно, лучше не доводить ситуацию до привлечения в пространство семьи третьего, а стремиться постоянно развивать отношения. Сейчас есть много литературы, позволяющей эффективно заниматься самообразованием, существуют различные психологические центры. Если повезется специалистом-психологом или сексологом, то можно изменить ситуацию в семье коренным образом не доводя до радикальных перемен. Еще раз вспомним. Главное – развитие, становление в себе Бога. Этим и следует мерить все, что происходит в семейных отношениях. И если эти отношения давно уже стали браком и не дают развития, может быть, стоит осознать ошибки и построить другие отношения. Итак, Вот девять мировоззренческих принципов, которые обеспечивают создание счастливой семьи. Эти принципы были заложены многолетним опытом семейных отношений и исследованием опыта других семей. В новом учении смысл создания семьи заключается в наиболее полном развитии человека. Мужчина со зрелой душой, своей любовью, мощной энергией, великодушием творит вокруг женщины чистоту, опору и безопасность. Именно этого интуитивно хотят женщины, когда стремятся увидеть в мужчине опору и защиту. Зрелый мужчина пробуждает в женщине великую любовь, она рядом с ним становится истинной женщиной. Зрелый мужчина может помочь и девушке стать женщиной, даже не имея с ней сексуальных отношений. Своей любовью и уважением к ней как к женщине, своими гармоничными энергиями он производит в ней удивительные преобразования. Она быстрее созревает, взрослеет и становится мудрой. Она становится женщиной. Быть женщиной со зрелой душой – это значит иметь глубочайшее уважение к мужчинам и любить их осознавать свою и их божественность и пробуждать в них весь комплекс жизненных энергий, помогающих им реализовать себя. Рядом с такой женщиной мужчины действуют созидательно, творят добрые дела и наполняют мир женщины всеми благами. Зрелая женщина рождает своего мужчину. Это ее важная и трудная задача и очень интересная. Родить мужчину – Это сотворить великое счастье. Особенно сейчас это важно, когда из негармоничных и бездуховных семей выходят чаще всего не мужчины, а полуфабрикаты, которым еще нужно стать мужчинами. И многие до конца жизни ими так и не становятся. Первопричина такого массового явления – избыточная материнская любовь, которая просто уничтожает мужчине мужское начало. Женственность зрелой души позволит мужчинам стать мужчинами. Наступает прекрасное время глубочайшего осознания, ярких духовных поисков и счастливых озарений. Это время и непростых решений. Это будущее, которое наступает сегодня. Наступило время создателей жизни. Для тех, кто сомневается в том, что нужна ли семья, мы приведем простой пример. Те, у кого есть машина, знает, что у нее есть несколько из красных режимов. Представьте, что на первой ступени передачи машина только разгоняется. Много шума, много используется топлива. И это можно соотнести с началом жизни человека, когда он разгоняется и начинает набирать обороты. После 20 лет на первой скорости уже далеко не уедешь. Важно уже переключиться на вторую скорость. Вторая скорость – это создание пары. Здесь другие ресурсы и возможности реализации. На второй скорости ты уже поедешь быстрее, но расход топлива будет меньше. Таким образом, тебе будет более интересно, ты увидишь новые места и новых людей. Но важно после этого переключиться на третью скорость. Это уже создание семьи. Когда пара живет в одном пространстве и объединяет усилия. Здесь можно уехать дальше и быстрее, Соответственно, на этой скорости происходит полное раскрытие женщины и мужчины. Четвертая скорость – это уже рождение детей. Дело в том, что мужчины и женщины по отдельности могут очень многого в этой жизни достичь и сделать. Но мы не можем по отдельности друг от друга в и родить детей. А это высшее творчество жизни. Почему именно мужчина и женщина в соединении рождают ребенка? потому что в этом случае проявляются мощнейшие энергии, резонанс, синергия. Именно в семье мужчина и женщина обретают мощнейшую энергию, с помощью которой могут творить чудеса. Поэтому, милые женщины, отнеситесь к задачам семьи с особенной любовью и начинайте уже с этого момента вносить в свою семью и отношения гармонию, добро, и свет. И тогда рождение ребенка в такой семье будет настоящей радостью и истинным праздником. Мы желаем, чтобы счастливых и радостных семей на земле стало больше. Да будет так. Так и есть».